Глава пятнадцатая. Друг. Друг снова принял его в свои объятия. Раньше, особенно после выхода книги, они обнимались чаще. И хотя тогда все выглядело почти так же безобразно, причины были более радостными. Сейчас же Отто видел только одну причину. Вероятно, покупать уцененный глазированный сырок в последний день срока годности не стоило. Проблевавшись в унитаз, Отто вытер салба испарину. «А можно ли отравиться старым чаем?» «Наверное, можно. Господи!» Нажав на кнопку спуска воды, он прислушался к себе. Вроде бы полегчало. Отто умылся и вытерся полотенцем. Потом вернулся к компьютеру. Перечитал сообщение, задумался. Чего он от него хочет? Что он имеет в виду? Отто заложил руки за голову и откинулся на спинку кресла. Подумал об именах, которые ему написал незнакомец – Анника, Йоргас, Тиа. Подумала муже и жене в шлюпке. Может с ними еще не кончено. Добавить к ним маниакального старика Йоргаса, распутную актрису Тиа, закрутить, переплести сюжетные линии. А что если это подсказки? Может Отто должен решить какой-то ребус, разгадать то, что пытается донести до него этот планета смерти 84? Он закрыл глаза и представил себе журналистское расследование. Тайная связь, полупрозрачные намеки, разгадка. Красиво, но дальше этих размышлений Отто не продвинулся. Расследовать было нечего, да он и не журналист. От стука в дверь Отто вздрогнул. Звонок давно сломался, и ни один из съемных жильцов его не ремонтировал, а Отто исключением не стал. Он подошел к двери, уже догадываясь, кто за ней. Стук раздался снова. Отто знал, что нужно открыть, и поэтому как можно грознее спросил «Кто?» «Друг», — раздалось из-за двери тем самым голосом. «Друг мой, мы должны...» — Отто распахнул дверь. «Разобраться с арендной платой», — закончил арендодатель, с сомнением осматривая Отто с ног до головы. «Ты ведь собираешься ее вносить?» «Ну, конечно», — заверил Отто, — «конечно». "Уверен?" «Мы же договорились на неделю, да, но я решил проверить, помнишь ли ты об этом». «Ты за кого меня принимаешь?» — возмутился Отто. Потом вспомнил, что только что блевал, и умыться-то он умылся, а вот зубы почистить не успел. Хотя чего уж душой кривить и не собирался. «За своего жильца», — ответил арендодатель, — «а мои жильцы обычно вовремя вносят плату». Исключением стал только ты, Отто. «Уж не знаю, почему я тебе это позволил», — покачал он головой. Отто поплотнее запахнул старый халат и, стараясь не дышать на арендодателя, улыбнулся и пробормотал. «Потому что ты хороший человек, и перестану им быть, если ты снова решишь меня нагреть». «Ни в коем случае», — заверил его Отто, подумав, а не угрожает ли тот ему. «Тогда до скорой встречи». «Ага». Когда дверь за хорошим человеком, скорее всего, перестанущим им быть, когда Отто сбежит, не заплатив, закрылась, он вздохнул. Арендодатель сбил его с мыслей. Что-то про распутную актрису, журналиста. А черт с ним. Отто вернулся к компьютеру. Увидел, что пользователь «Планета смерти 84 онлайн» вошел в чат и начал печатать. Анонимный лосось. Спрашиваю еще раз, кто ты? Отто полагал, что планета выйдет из сети и снова оставит его вопрос висеть в воздухе, но в чате вдруг появилась надпись «Печатает». Он прищурился, готовясь прочесть послание, и впился пальцами в край стола, получив короткий, но перебивающий дыхание ответ. Планета смерти 84. Я тот, кто тебе нужен, Отто.